Глава десятая. Говорить на одном языке не значит понимать. К тому моменту, как я взобралась на гору, небо уже совсем почернело, и только фонари вдоль ступеней, заботливо зажигаемые каждый вечер слугами, не давали мне упасть. Госпожа Изуми стояла у ворот, и я не стала дожидаться, пока она заговорит, и, дойдя до последней ступени, опустилась на колени. «Простите меня, госпожа». Тихо взмолилась я, опуская в голос все нотки смирения и раскаяния, на которые была способна. Мне показалось, что в толпе людей на празднике я увидела родного человека и не смогла удержаться от попытки нагнать его. И потом ударила Аяку. раздался надо мной холодный голос. Лишь оттолкнула, покаялась я, и мечтаю извиниться перед ней за такую непозволительную грубость. «Встань!» — приказала Изуми. Я тут же подчинилась. В этой стране было принято кланяться всем и вся. Но для меня подобное проявление уважения все еще казалось излишним и чересчур подобострастным. Но когда надо, а сейчас явно надо было, мне не стоило труда встать на колени или безукоризненно следовать вбитому в голову местному этикету. Выпрямившись... Я все-таки не поднимала глаза на изуме и продолжала стоять со склоненной головой, как подобало провинившейся молодой особе. Однако хозяйка дома сама заставила меня посмотреть на нее, поддев длинным ногтем мой подбородок. — Сейчас я задам тебе вопрос, и ты должна будешь ответить на него честно. — Как прикажете, госпожа? — прошептала я, готовая молниеносно придумать любую ложь, которую она хочет услышать. «Ты знаешь, кто такая Юкионна?» Я коротко мотнула головой. «Не знаю, госпожа». «Поклянись, что говоришь правду», — приказала она. А поскольку я действительно понятия не имела, кем была обладательница такого странного прозвища, как «Снежная женщина», клятва не казалась чем-то особенно важным — и я легко ее дала. Сноска «Снежная женщина» — это буквальный перевод названия мифологического Йокэ Юки с японского. Клянусь, что не знаю никого с таким прозвищем, и тем более именем, если это имя. Изуми долгое мгновение вглядывалось в мое лицо. Я видела в ее глазах смесь раздражения, сомнения и тревоги и не удержалась от вопроса. «Почему вы думаете, что я могу что-то знать о Юкионе, госпожа?» «Потому что Изуми осеклась и резко убрала руку от моего лица». «Неважно. Теперь это неважно. Иди в дом. Я запрещаю тебе покидать его до моего следующего распоряжения. А яко рассказала мне, как ты бежала на людях без из и задрав кимоно. Такое поведение выдает тебя с головой». И это чудо, что никто до сих пор не дал наводку на гайдзинку, притворяющуюся моей родственницей. Уже собираясь шагнуть к воротам, я замерла. Она назвала меня гайдинкой, не гайко-кудзином, не вежливым аналогом, а настоящим оскорблением. Ни разу за год нашей жизни под одной крышей госпожа Изуми не позволяла себе подобного. Даже когда я совершала ужасные глупости... Что же изменилось теперь? И что за странные вопросы ее так волнуют? Взгляд хозяйки не располагал к дальнейшему разговору. Она смотрела на меня свысока. Почти зло. И все же я не собиралась молчать. «Раньше вы не оскорбляли меня, госпожа?» «Возможно, стоило». Слишком легко и быстро ответила она. «Я заслужил ваш гнев, но...» «Если вы так устали от моего общества, то позвольте мне уйти. Я не смею просить у вас денег после года содержания, но вы можете порекомендовать меня в услужении кому-нибудь, кто поедет после Момедзии в сторону порта. Я уеду с этим человеком, и вы меня больше не увидите». «Иди в дом, Минори. Твоя помощь понадобится госпоже Мадоке». «Ваш сын хотел бы, чтобы я уехала». Тихо добавила я, больше не желая уходить от изуми без четких ответов. Мне сложно понять, почему вы вдруг начали удерживать меня. Что я могу вам дать? Женщина нахмурилась, оглядывая меня с ног до головы. Мне опять казалось, что она что-то искала в моем образе, но явно не находила. Морщина на ее переносице становилась все глубже, а взгляд тяжелел. И в этот момент все фонари вдоль ступени погасли. Не из-за ветра или какой-то иной природной силы, а просто так. Я вздрогнула одновременно с Изуми. Мы переглянулись, и мимолетный страх на ее лице почти сразу сменился гневом. «Ты не даешь ничего из того, что должна. Только забираешь. Даже свет. Что дальше заберешь? Вестник неудачи?» «Я ничего не делала». — воскликнула я, отступая от разгневанной женщины. Мне казалось, что она в любой момент могла столкнуть меня с камней сбоку от ступеней. А за ними была пустота, и только внизу, под горой, снова начинался лес. Такое падение, без сомнений, завершилось бы смертью. «Я должна была... Ведь шел снег!» Я своими глазами видела, почти шипела изуми. — Будь ты той, кем притворялась, взамен на мою доброту ты должна была одарить дом богатством, вернуть утраченное положение. — А что сделала ты? — Я не понимаю вас, госпожа. Давайте я просто уйду. — Не посмеешь. Дай то, что должна. Изуми схватила меня за плечи, ощутимо встряхивая. Если бы я была в гетто, то уже наверняка потеряла бы равновесие и упала но кожаные таби не давали мне скользить на мелких камушках. Упираясь пятками в землю, я вцепилась в запястье изуми, пытаясь оттолкнуть ее. Несмотря на внешнюю хрупкость, она оказалась удивительно сильной женщиной, и наша короткая борьба проходила на равных. Все же я осторожничала, боялась причинить боль женщине, которая кормила и одевала меня целый год. Может, у нее жар? Какое-то помутнение? Подобные варианты казались маловероятными, потому что взгляд Изуми был хоть и неоправданно гневным, но осознанным. Казалось, все те слова, что она сказала мне, копились в ее душе уже долго. Но чем я их заслужила, мне было неведомо. Вскоре моя осторожность и нежелание вредить вышли мне боком. Изуми быстро шагнула вперед, ударяясь коленями в мои ноги, и я пошатнулась, заваливаясь назад. Чтобы попытаться удержать равновесие, мне пришлось взмахнуть руками, будто худые конечности в широких рукавах кимоно могли стать крыльями. Это дало Изуми возможность с силой толкнуть меня в грудь. «За что?» — истошно завопила я. Мир вокруг замедлился. Обиение сердца и дыхание соединились где-то в желудке, чтобы через миг подняться в горло. По этому отвратительному, сосущему чувству ужаса, охватившему тело, я поняла, что падаю. Миноре! схлипнула изуми, пытаясь поймать меня за руку. Нет, прости! Ее длинные ногти царапнули мое запястье, но она так и не смогла меня схватить. И как бы я ни старалась вцепиться в ее одежду или хоть что-то, способное остановить падение назад, мои руки ловили только воздух. Наверное, прошла только секунда, но мне она показалась растянутой вечностью. А в следующий миг меня резко дернуло вперед. Я почувствовала пальцы, впившиеся в мою талию, и больно ударилась пятками о каменные ступени, на которые меня поставили так далеко от пропасти, как было возможно. «Жива?» — запыхавшийся мужской голос с трудом пробирался через захватившие меня отупения, пришедшие на смену страху. «Я?» Промямлила какая-то еще способная говорить часть меня. «Вроде да». «Таичи!» — воскликнула рыдающая Изуми. «Слава духам!» «Таичи? Так это он!» Я постаралась сосредоточиться и сфокусировать взгляд на том, что, а точнее, кто был передо мной. Сначала я увидела темно-синее плотное кимоно, подвязанное простым поясом, затем упавшую с плеча лямку вечного мешка. И только потом у меня получилось поднять взгляд выше на знакомое лицо темноглазого мужлана, который снова спас мне жизнь. Таичи ничуть не изменился. По крайней мере, в темноте и под влиянием шока мне так казалось. Единственное, что было для меня новым в его лице, — это выражение неподдельного беспокойства. «Не то я ожидал увидеть, вернувшись», — тихо сказал он, переводя напряженный взгляд с меня на свою мать. Все так нелепо вышло, чистая случайность, а какая беда могла случиться? дрожащим голосом лепетала изуми. Ты спаситель, сын мой. Вы толкнули меня, тихо сказала я. Однако она, казалось, не слышала моих слов, продолжая причитать. Минори, как ты, дитя, не ударилась, не поранилась? Таичи все еще держал меня возле себя. Я чувствовала тепло его руки даже через многослойные одежды и плотный пояс на талии. Отстраняться не хотелось. Ни пока Изуми была рядом. «Зачем вы толкнули меня, госпожа?» — повторила я уже громче. Женщина бросила страдальческий взгляд на сына, а затем снова посмотрела на меня. Это было помутнение. Фонари так резко погасли, и я не знала, что ты стояла так близко к обрыву. Мы спорили, и все как-то получилось само. Изуми замолчала, снова начиная плакать, на этот раз беззвучно. Страх и раскаяние получались у нее очень убедительными. Я бы могла в них поверить. Одинокая женщина, потерявшая мужа и оставленная единственным сыном, вполне подходила под образ человека, способного поддаться мимолетным страхам и эмоциям. Все ее слова можно было принять, как она и говорила, за временное помутнение. Если бы нечто подобное я слышала только от Изуми, то нашла бы в себе силы понять ее. И, возможно, даже простить, учитывая все добро, что она мне сделала. Но проблема в том, что это говорила и Аяка в пылу нашей ссоры, вспомнила я. «Вы явно не так, то мы думали. Никаких благ от вас, одни проблемы и несчастье». Такими были ее слова. Получалось, что Изуми, что-то придумав себе, настроила против меня служанку, и бог знает кого еще. Вот только что именно она придумала. «Давайте зайдем в дом», — спокойно, но твердо сказал Таичи, наконец отстраняясь от меня. «Я посещу Офура, а после мы поговорим обо всем, что было в мое отсутствие, и о том, что произошло только что». «Спасибо», — запоздала и поклонилась я. «Я думала, что упаду». «Подобные смерти в наших краях не редкость», — тихо ответил он. «Я рад, что оказался рядом». «Госпожа Минори, прости меня», — снова подала голос Изуми, но Таичи прервал ее. Все в доме, мама, заходите». Открыв ворота, он дождался, пока она войдет в сад, а затем снова притворил их, оборачиваясь ко мне. Я мысленно сжалась, готовясь услышать обвинение сына, чью мать облагала Гайдинка. Иначе зачем ему было отсылать Изуми Первой? Но мужлан удивил меня. «Вы точно в порядке, госпожа?» — спросил он, переходя на вежливое обращение. «У вас кровь на таби». Я опустила взгляд и заметила, что тонкая кожа домашней обуви где-то порвалась, и из прорех краснели порезы на стопах. Трудно было сказать, когда именно я их получила, во время бега по деревне за незнакомцем или борьбы с изуми. Однако стоило мне увидеть ранки, как их тут же начало нещадно саднить. «Оу!» — выдохнула я. «Это ерунда. Промою, и все будет хорошо». «А рука?» — мягко уточнил Таичи. Царапины, оставленные ногтями Изуми, почти полностью скрывал рука в кимоно. Поэтому их он, скорее всего, заметил, когда еще ловил меня. «Госпожа пыталась помочь мне. Ей просто не хватило сил», — сказала я, сама не веря в свои слова. «Эти царапины тоже не страшные. Вы изменились», — склонил голову Таичи. «В этом ведь и была задумка». Мне нужно было стать похожей на вас, чтобы покинуть это место. Я не сказал, что вы стали похожи на нас. Только что изменились. Едва заметно улыбнулся он, но почти сразу вновь посерьезнел. Я не буду спрашивать, что произошло между вами и моей матерью. Вы расскажете мне все в доме, при ней. Точно так же поступит и она. Однако то, что я видел, встревожило меня. Меня тоже. Немного нервно усмехнулась я, словно разом забывая все правила этикета, которым училась год. «Я не... В общем, я сразу хочу сказать, что не сделала ничего настолько ужасного, чтобы кто-то намеренно решил столкнуть меня с горы. Пойдемте, госпожа Минори», — прервал меня Таичи. «Я устала и хочу разбираться во всем сидя». Коротко кивнув... Я сделала несколько шагов к воротам, морщась от каждого соприкосновения ранок и ушибов с мелкими камешками дорожки. «Зря вы так не любите, гайдинов. не удержавшись, буркнула я. «Если бы пускали торговцев хотя бы с моей родины, может, они привезли бы вам новые виды обуви?» «Вас перекинут через плечо, как в день нашей встречи?» Таичи с готовностью шагнул ко мне. «Нет, спасибо, обойдусь». «Ну, как хотите» пожал он плечами, а затем в одно движение оказался за моей спиной и схватил подмышками, отрывая от земли. «Поставьте меня!» Я замотала ногами в воздухе, пытаясь снова найти опору, но Таичи только невозмутимо шел к воротам, неся меня перед собой на вытянутых руках. «Поставлю, как только дойдем до дома». «Я вообще-то теперь знаю ваши местные обычаи», прорычала я. Такие вольности с незамужней девушкой — верхнеприличие. «Вот я негодник», — усмехнулся он. мне это казалось, что неприлично будет дать вам идти ранеными ногами по камням и пыли сада. Но если вы настаиваете...» Таичи опустил меня, позволяя кончиком пальцев коснуться земли, и я упрямо сложила руки на груди. «Раз уж начали, то несите. Мне и правда больно». «Как прикажете, госпожа?» Стоило нам дойти до порога дома, как из-за отодвинутой двери выскочила Аяка. «Господин, вы вернулись! Ваша матушка...» Она осеклась, осматривая нас Таиче, и уже тише добавила. «Ваша матушка приказала приготовить вам чай и принести в Офура». Встретившись со мной взглядом, Аяка едва заметно нахмурилась. Выражение ее лица так и говорило что вы опять устроили. Но стоило заговорить Таичи, как она снова надела маску радости и готовности служить. Помогите госпоже минори добраться до ее комнаты и обработайте раны на ее ногах. С чаем во фура я справлюсь сам. В этот момент мне стало очень приятно. Ну а что? Красивый, сильный мужчина, от которого даже с дороги пахло не потом, а какими-то травами, нес меня практически на руках в попытке уберечь от боли и неудобств. Он уже дважды спас меня от смерти, не стал бронить за ссору с его матерью и даже побеспокоился о том, чтобы в доме мне помогли с порезами. Конечно, он все еще оставался мужланом, который год назад назвал меня «необразованной гайдинкой», Но право слова о такой мелочи после нынешнего вечера можно было временно и забыть. В конце концов, он мог измениться. Понять, что раньше вел себя со мной слишком грубо. Теплые чувства мимолетной девичьей симпатии и благодарности жаром прилили к моему лицу. Наверняка румяне щеки. К счастью, в едва освещенном фонарями саду это сложно было разглядеть. А между тем Аяка попыталась... Возразить Таичи. «Думаю, госпожа Минори справится и сама. Она знает, где находится все для обработки ран и порезов. А я помогу вам». «Аяка», — спокойно улыбнулся Таичи. «Сделай, как я прошу». «Конечно, господин», — тут же поклонилась служанка. И тепло интереса к господину Мацудайра, возникшее на миг в моей груди, было остужено воспоминаниями. «Мина, сделай, как я прошу», — часто говорил граф во время посещений Сакуры. «Не только мне». Иногда он произносил эти слова в адрес миссис Тисел или своего камердинера. Они всегда звучали учтиво и доброжелательно. И все же в них было то, что заставляло проглатывать любое, отличное от графского мнения, и подчиняться. Это было звучание «власти». неприобретенный а впитанной с молоком матери. Умение приказывать с улыбкой и осознанием того, что никто не ослушается. Так говорили аристократы. И точно так же звучали слова Таичи, обращенные каяки. И я уже знала, что в месте, где восходит солнце, социальные слои были чем-то похожи на британские, и что семья Мацудаира была местной аристократией, самураями. Назвавшись дальней родственницей госпожи Изуми, я встала на ступень, близкую к ним, и за год жизни в Гокаяме я почти позабыла, каково это, когда тебе приказывают. Недавние мысли о том, что я стала чем-то средним между слугой и нежеланной гостьей, были лишь моими внутренними терзаниями, и на самом деле я так ни разу и не ощутила себя кем-то меньшим, чем госпожой. Теперь же... Услышав тон отца из уст Таичи, я вспомнила свое место. Вспомнила недавние крики на меня и поняла, что заигралась в госпожу. Но лучше всего отрезвляла даже не это, а та мимолетная симпатия, которую я испытывала к самураю. Возможно, когда-то именно с такой симпатии начинались чувства моей мамы к отцу. А потом она потеряла себя, став его птичкой в золотой клетке, которую он навещает, когда вспоминает о ней. «Нельзя краснеть миноре. Только не от прикосновений и доброты тех, кто выше тебя по статусу. Ты ведь не хочешь быть как мама». Мысленная пощечина самой себе сработала на ура. И вслух я заговорила уже другим тоном. «Господин, поставьте меня, пожалуйста». Таичи помедлил мгновение. «Думаю, Аяке будет непросто дотащить вас до комнаты. Я могу...» «Не надо», — быстро прервала я. «Это просто царапины. Поставьте». На этот раз он сделал, как я просила. От соприкосновения с деревянным полом раненые стопы пронзила рейс. Но я не позволила себе ни ойкнуть, ни нахмуриться. Только поклонилась со всей приобретенной вежливостью и направилась к комнате. Аяка взяла меня под локоть, не чтобы помочь, а скорее, чтобы создать иллюзию выполнения приказа господина. «Госпожа Минория», — раздался за спиной голос Таичи, — я медленно обернулась. «Слушаю вас, господин». «Я что-то не так сделал». «Нет, господин, вы были очень великодушны, спасая меня и помогая добраться до дома». «Тогда почему вы резко начали говорить, как другой человек?» — недоверчиво протянул мужлан, вместо того, чтобы прочувствовать тяжесть момента и просто отпустить меня. Хотя чего я ожидала? Что в Англии, что здесь, мужчины и женщины были параллельными прямыми, которым не суждено было пересечься. «Я просто устал и хочу обработать раны. Если позволите, господин». Таичи нахмурился, недоверчиво разглядывая мое лицо. Но все-таки кивнул. И этот кивок стал новой монеткой, брошенной в копилку внезапно вернувшихся ко мне размышлений о социальном статусе. Ведь Таичи не просто дождался, пока я уйду, а действительно жестом позволил мне это сделать, как если бы без этого мне пришлось остаться на месте. Больше не говоря ни слова, мы с Аякой дошли до моей комнаты, которая за год почти не изменилась, разве что к футону добавился сундук, в котором я хранила те несколько комплектов одежды, которыми со мной поделилась изуми. Задвинув дверь, Аяка хмуро посмотрела на меня. Нагулялись, госпожа, прости, что толкнула, спокойно ответила я, искренне жалея о том, что произошло у тясицу. «Мне было жизненно необходимо догнать того человека». «Какого?» — буркнула служанка. «Когда вы, как безумные, выбежали из чайного дома, поблизости никого не было». Он вышел прямо передо мной. «Нет», — покачала она головой. «Никто не выходил. Я бы увидела или услышала. Мы ведь сидели совсем рядом с дверью. Сколько человек было в Тясецу, столько там и осталось после вашего побега». «Значит, все безумие», — уже как-то привычно подумала я. «Если этого беловолосого никто, кроме меня, не видит, то со мной явно что-то не так». «Прости, Аяка», — повторила я, садясь на футон и с тихим шипением стаскивая с ног таби. «Мне правда очень жаль, что мы так некрасиво повздорили». «Ладно», — выдохнула служанка. «Не знаю, что у вас там случилось у ворот с госпожой Изуми, «Но если и ее обидите, я так просто уже не прощу». «Кто кого еще обидел?» — мысленно усмехнулась я, разглядывая соднящие стопы. Порезов было немного, но некоторые кровоточили. И во всё попала грязь вперемешку с травой. Учитывая, что к полуночи мне предстоял еще один глупый побег обратно в тясицу, нужно было немедленно очистить ранки и чем-то забинтовать. «Принесу воды и чистых тканей». «Все еще немного холодно», — сказала Аяка, выходя из комнаты. Какой бы обидчивой ни была служанка с пониманием намеков и улавливанием правильных моментов, она справлялась куда лучше Таичи. «Кстати, о нем», — подумала я, когда за Аякой закрылась дверь. «С чего это он вернулся?» Госпожа Изуми говорила, что служба прида и для молодого самурая может длиться годами, и краткие визиты обычно происходят в летние месяцы — но никак не на пороге зимы. Из разговоров, услышанных в доме, я знала, что однажды дайме уже отсылал Таичи прочь от себя, и тогда это было сродни позору, как будто от их главы семьи, единственного оставшегося мужчины роды Мацудайра, отказались. Моё появление в Гакаяме как раз выпало на период его изгнания. Потом же все, начиная от Изуми и заканчивая деревенскими жителями, радовались, что дайме вновь призвал его. Но вот он опять вернулся и пока не объяснил, почему. Лично мне, конечно, было все равно. Появление в доме мужелана могло способствовать моему возвращению домой. Нужно было лишь убедить его в том, что теперь я могу легко скрыть свою «гайдинистость». Но сложившейся за этот день моде обвинять меня в каких-то непонятных неудачах, возвращение Таичи госпожа Изуми могла расценить как еще одно дурное событие, в котором была виновата я. Каким боком, правда, непонятно, но, судя по ее словам, и гаснущие без причины фонари были моей заслугой. А значит, привязать мою скромную персону к новому унижению рода, она вполне могла. Хорошо бы выяснить, почему мужелан вернулся решила я. Чтобы я смогла крыть возможные обвинения. Однако в тот вечер мне не суждено было притворить этот план в действии. Время шло, а кроме Аяки, которая помогла мне промыть ранки и забинтовать ноги, ко мне никто не заходил. На вопрос о том, не звали ли меня на разговор, служанка ответила, что госпожа Изуми уже легла спать, а господин Таичи еще отдыхает в Офуре и, скорее всего, после тоже отправится в свою комнату. Выяснение произошедшего у ворот явно откладывалось до утра. Это было плохо. Не потому, что мне так уж сильно хотелось выяснить, с чего вдруг Изуми решила меня убить, А потому что после офура мужлан вполне мог захотеть все-таки узнать мою версию событий. Сколько он еще будет плескаться, непонятно, а мне бы уже скоро выходить, напряженно думала я, перебирая в сундуке одежду. Как назло, все кимоно были светлыми и яркими, и только один ночной халат, в котором категорически нельзя было показываться на люди, обладал незаметным в ночи темно-синим цветом. Вроде я как раз никому на глаза попадаться и не собираюсь. Просто иду навстречу со своим безумием, которого никто другой не видит. Последовав такой логике, я быстро разделась до самой соручки и натянула халат прямо поверх нее, плотно затягивая поясом Наталии. Белые волосы тоже очень заметные в темноте. Я собрала высокий пучок и прикрыла куском темно-синей ткани, которая служила запасом для заплаток на том же халате. Таби пришлось надеть все-таки белые. Других у меня просто не было. Хорошо, что кроме порванных в сундуке оставалось еще две пары целых. Пока Таичи нес меня до дома, я успела заметить, что Аяка забрала мои гета и стясицу и оставила на привычном месте у порога, а значит, повторять подвиг с насочным забегом не было необходимости. Примерно за час до полуночи я была готова к тому, чтобы покинуть дом. Шагов Таичи, который должен был выйти из Офуры и пройти мимо моей комнаты в свое крыло дома, все еще не было слышно. Поэтому мне пришлось пойти на старую добрую детскую хитрость. Достав все вещи из сундука, я скомкала и скрутила их на футоне, прикрывая сверху одеялом, чтобы издалека бугры можно было принять за накрывшегося с головой спящего человека». В Сакуре таким никого не проведешь, особенно миссис Тисел, сколько бы я ни пыталась, ни разу не получалось. Но местный самурай, воспитанный в традиции их места, где восходит солнце, вряд ли стал бы заходить в комнату к девушке и откидывать одеяло. Так можно было нарваться и на крики о поруганной чести. По крайней мере, если бы я действительно спала, а Таичи попытался подобраться ко мне, криков было бы много. Не прочесть, конечно, но парой-тройкой проклятий я бы его осадила. В любом случае другого плана, как скрыть мое отсутствие на случай, если мужлан решит меня проведать, у меня не было. Поэтому пришлось остановиться на чучеле под одеялом. Закончив нехитрые приготовления, я начала прислушиваться. В доме царила тишина. Слуги жили этажом выше, в дальних коридорах. Там же они заканчивали свою вечернюю работу, поэтому беспокоиться о них не стоило. Но вот Аяка, как личная служанка Изуми, жила в соседней от нее комнате, совсем недалеко от моей, и могла в любой момент выйти за чаем или благовониями для своей госпожи. Ну и Таичи, конечно, мог в любой момент закончить свое отмокание в Офуру. Долго ждать подходящего момента я не могла. Пока было тихо, нужно было бежать. Медленно отодвинув дверь, я потушила единственную свечу в комнате и выскользнула в коридор. Спустя пару шагов по скрипучим половицам, укрытым перед зимой для тепла толстыми матами татами, я оказалась у двери в сад. «Так, это что? Улыбка удачи?» — мысленно просияла я, увидев, что дверь забыли задвинуть на ночь. За год мне, разумеется, удалось разобраться с ее хитроумной задвижкой, но она все равно открывалась слишком громко, а значит, могла меня выдать. Теперь же одной проблемой стало меньше. Надев гетто и морщась от того, как они терли даже перебинтованные ноги, я тихонечко пошла по тропинке к воротам. Это был подозрительно легкий побег. Даже фонари вдоль крутых ступеней снова горели, освещая мне путь к деревне. «Так просто?» Удивлялась я, почти жалея, что не решалась на такие ночные вылазки раньше. Вот только удача была дамой с характером. И над теми, кто принимал ее дары как должное, любила посмеяться. Но об этом я задумалась, только спустившись в деревню. Таичи. Опустившись во фуру, я не смог сдержать тихого усталого вздоха. Путь от владений даймё до Гакаямы, даже верхом, был не самым простым и занимал почти неделю. Возвращаясь домой, я с нетерпением ждал возможности обнять мать, провести долгие часы, отмокая в воде, и заснуть на мягком футоне вдали от интриг двора нашего господина. А что получил? Едва не погибшую на моих глазах гайдинку — и почти ставшую убийцей хозяйку дома Мацудайра. «Как чувствовала, что надо спешить?» — думал я, смывая с волос дорожную пыль. «Хорошо, хоть Даймё был милостив и отпустил домой на зиму. Просьба покинуть господина была позором для любого самурая, призванного служить ему. Посему сам просить о таком я бы не стал. Однако за меня все решил случай, но Дайме было совершено покушение». Мне посчастливилось дежурить в ту ночь у покоев и вступить в бой с Синоби Номона, нанятых убить его. Сноска Синоби Номона коротко Синоби один из вариантов названия ниндзя то есть наемных убийц, разведчиков и шпионов в Японии. Несмотря на то, что покушение удалось предотвратить, меня серьезно ранили. О чем теперь вечно должен был напоминать все еще красный, от соприкосновение с горячей водой продольный шрам на груди. Почти месяц я провел под присмотром лекаря Даймё, то идя на поправку, то вновь теряя связь с реальностью, то лихорадки, начинавшиеся из-за воспаления раны. Я поморщился, погружаясь в воду с головой, словно мог смыть воспоминания о видениях, приходивших ко мне в бреду. Они были странными даже для такого состояния. Какие-то тени с неестественно длинными когтистыми пальцами то и дело приближались ко мне. Но ни лекарь, ни навещавшие меня воины не видели их, только я. Эти тени шептали. «Живи, Мацудайра, твое солнце должно замерзнуть ее стараниями, а не так». Несмотря на бесконтрольные ужасы, охвативший меня с приближением теней, их визиты облегчали боль в груди, и вскоре рана начала затягиваться. Еще месяц я не мог встать, а когда, наконец, вернулся к выполнению долга перед Даймё, он в благодарность за спасение его жизни наградил мой удел свободой от налога на год и отослал меня зимовать с матерью. Как это было принято, я трижды отказывался уезжать, хотя в глубине души хотел вернуться в Гакаяму. Не из-за трусости перед возможной угрозой жизни на службе даймё, но из-за волнения за мать. В конце концов я оставил её одну, то ли с просто с повредившейся разумом Гайдзинкой, то ли с Йокаем и Юкионой. Оттого я и согласился покинуть господина и пустился галопом домой. По пути мне снова мерещились тени, посещавшие меня в бреду. Казалось, они подгоняли меня и сулили какое-то несчастье. И вернись ехать на несколько мгновений позже. Случилась бы беда. В задвинутую дверь о фура постучали, и за ней раздался голос Аяки. «Господин, ваша матушка очень утомилась и отправилась спать. Она просила передать вам свои извинения» а также мольбу перенести разговор на утро. «Хорошо, Аяка. Предупреди об этом и госпожу Мотидзуки». «Как прикажете, господин?» «Как ее раны?» «Просто царапины. К утру уже затянутся», — быстро ответила служанка. «Ты помогла ей перевязать ноги?» «Не думаю, что это так необходимо». «Помоги», — коротко приказал я. «Да, господин». Голос Аяки проскользнуло едва уловимое раздражение, и если бы я не знал ее практически с детства, то не различил бы его. Служанка ушла от дверей Офура, оставляя меня в раздумьях о том, что же изменилось в доме за год. Причиной изменения, конечно, была Гайдинка, В этом я не сомневался. Но как ей удалось довести мою мать до такого срыва, а покорную Аяку — до неповиновения?» Может, они поняли, что она не Юкиона, и их надежды на ее дары тщетны? Конечно, вспоминая колкости, так легко срывавшиеся с красивых губ Минори, можно было предположить и другие поводы для ссор. Но я слышал обрывки ее разговоры с матерью у ворот. Тогда Гайдзинка, несмотря на крики госпожи дома, все равно отвечала ей почтительными обращениями, которых в дни моего отъезда еще не использовала. Из этого следовало, что она тоже изменилась. С красивых губ уцепился я за фразу своих же мыслей. Горячая вода тебе разум расплавила, Мацудайра. Тряхнув головой, я поднялся из воды, надел чистые хакама и хаори и залпом выпил отвар из перемолотых чайных листьев. Сноска. Хакама Традиционные японские штаны широкого кроя, напоминающие со стороны длинную юбку. Хаори – вид традиционной японской распашной верхней одежды с широкими рукавами и стоячим воротником, подпоясываемый специальным шнуром. В резиденции даймё приближенные самураи уже пили чай по новой китайской традиции. Не перемалывали или высушивали листья на сковороде, а обдавали их паром и заваривали к горячей воде. Такими же напитками меня поднимал на ноги лекарь, и теперь горечь по старинке приготовленного чая заставила меня скривиться. «Совсем расклеился», — усмехнулся я. «То гайдзинку красивой называешь уже не в первый раз, то о фура, радуешься больше, чем звона меча, то от чая госпожи Мадоки нос воротишь. Это к тебе скоро любой синоби на ленты порежет». Однако позволить себе мимолетные слабости в родном доме мог даже самурай. По крайней мере, пока никто этого не видел. Выйдя из Охфуры, я направился в свою комнату. Но, проходя мимо двери, в покое годинки замер. Может, все-таки узнать у нее, что случилось? Мать, успокоившись к утру, наверняка будет подбирать слова особо тщательно. А Минори на эмоциях может сказать куда больше. Судя по отсутствию света за матовой бумагой двери, Гайдинка уже спала. Но я, не дав себе передумать, все-таки решил попытать удачу и тихо сказал: «Госпожа Мотидзуки, мы можем поговорить». Ответа не последовало. Точно спит, решил я, и уже отвернулся, чтобы уйти. Ее там нет. Мать бесшумно появилась в конце коридора, держа в руке почти догоревшую свечу. Ее волосы были собраны в тугую косу, перекинутую через плечо, а темный домашний халат делал и без того светлое лицо болезненно бледным. «Я думал, вы спите, мама?» «Мне хотелось проведать минори», — тихо ответила она. «В конце концов, из-за меня она едва не лишилась жизни». «Аяка передала вашу просьбу о переносе этого разговора на утро». «Думаю, так и стоит поступить», — медленно сказал я, изучая напряженные выражения на лице матери. «Ты слышал, что я сказала, сын?» «Минори нет. Вместо нее на футоне свернута одежда». Смысл материнских слов наконец дошел до меня, и я быстро отодвинул дверь». Кроме сундука с вещами в комнате все было так же, как в тот день, когда я привез гайдзинку в свой дом если не считать откинутого с футона одеяла, избитых в чучело кимоно, лежащих на нем вместо девушки. Давно вы к ней заходили? резко спросил я. За несколько мгновений до тебя. Часто она так сбегает по ночам. Не знаю, сын. Заметила я впервые. Голос матери был слишком спокойным, как и ее следующие слова. Ты был прав. Она не принесет даров. С ее появлением в доме начали происходить несчастья. Мелочи, но когда их собирается слишком много, начинаешь улавливать связь. Вы поэтому хотели столкнуть ее с горы? Я не хотела, но она... Есть в ней что-то, что пробуждает эмоции и заставляет здравый смысл замолкнуть. Я ведь оставил вам письмо к караванщику, который мог забрать ее в конце лета и отвезти в зиму. Почему вы не отпустили ее, мама? Теперь до весны возможности пробраться в порт уже не будет. Я надеялась, до последнего ждала милости Юкионы, тихо ответила мать. Но она не та, за кого себя выдавала. Эта девушка никогда не говорила, что она йокой. Вы так решили из-за снега? Но на самом деле не было никаких доказательств. Хмуро ответил я, пытаясь параллельно понять, куда могла отправиться Гайдинка. Еще и в ночь Момедзи, когда женщинам опасно было бродить в одиночку. Верно, Таичи, верно. Покорно соглашалась мать. Так пусть Гайдинка сама решает свою судьбу. Раз убежала, обратно не примем. Она знает о праздненстве во тьме, о свободе Юдзё в эту ночь и о том, как мужчины ищут их. Я пыталась сделать из неё воспитанную девушку. «Значит, не знает», — выдохнул я, взрываясь пальцами в ещё мокрые волосы. «Возвращайтесь ко сну, мама». Я задвинул дверь в спальню Минори, Нужно было забрать меч из моей комнаты и немедленно спускаться в деревню, пока безумная девчонка не попала в неприятности. Не надо, Таичи, тихо попросила мать. Долг и гостеприимство перед той, кто о нем просила, давно уплачен. Оставь ее. Минори обладает необычной красотой, ее действительно могут принять за Юдзё. Найдет покровителя и уговорит его отправить ее, куда ей нужно. Возможно, для нее так будет лучше. Ее изнасилуют и запрут в доме удовольствий, не сдержав злости, прорычал я. Или увезут в такой же квартал поближе к столице, раз она выделяется необычной красотой. Вы прожили год под одной крышей с этой девушкой. Неужели она настолько противна вам, что вы желаете ей такой судьбы? Мать вздрогнула, и странное напряжение в перемешку с неестественным и холодным спокойствием покинули ее лицо. Казалось, все это время она спала и только сейчас пробудилась. Таичи, пробормотала она, надо найти ее. Она же... Найду. Идите в свою комнату. Со странным поведением матери мне предстояло разобраться позже. А пока... Больше не смотря на нее, чтобы вновь не наткнуться на пугающий отрешенный взгляд, с которым она размышляла о незавидной участи Минори, я бросился за мечом.